Глава 2. Суть хранителя земли и удары судьбы «Пап, ты куда?» Продолжил надрываться мальчишка с радостной улыбкой на детском ничике «Лови меня!» А затем, не найдя ничего лучше, Матвей бесстрашный со всей возможной для его тельца скоростью, оттолкнувшись от придорожной клумбы, Прыгнул в мою сторону. Пришлось спешно выпустить ладонь Бейлинары из своей хватки и ловко подхватить на руки расшалившегося отпрыска. Это была конкретная засада. «Все, сынок, сушим весла. Батя попал по всем вратам». «Ну как же не вовремя?» «Какой интересный и храбрый юноша. Почти такой же интересный, как его отец». С довольно улыбкой прошептала покровительница, переведя взору с меня, и концентрируй свои темные глаза на мальчике. «Можно сказать, что он твоя копия, мой дорогой?» «Здравствуй, малыш!» Несколько секунд ничего не происходило, а Матвей и Бездна все так же продолжали смотреть друг на друга. Лишь по одному лицу мальца было ясно, что тот оказался необычайно удивлен и очарован двумя черными бездонными омутами. Вот только приближающийся звук каблуков Алиши сейчас звучал в моей голове подобно на бату перед казнью. «Пап!» – вдруг заговорщически зашептал мне на ухо сына. «А кто... кто эта красивая тетя?» «Понимаешь, сынок, я подруга твоего отца, малыш, и прибыла к нему по делу», – усмехнулась ласково бездна, не дав мне договорить, и нежно потрепала мальца по голове. «Матвей!» – вдруг раздался суровый голос его матери за спиной. «Я что тебе говорила на этот счет? Не вздумай мешать отцу!» Однако довести свою воспитательную речь до конца она не успела, потому как уже в следующее мгновение шаг ее стал замедляться, и она встретилась взором с покровительницей, а личико Алиши практически сразу показала смущенное удивление и долю замешательства. Лишь по одному эмоциональному фону я могу с уверенностью сказать, что с толку ее сбили темные глаза бездны и заметно выпирающий живот. Княгиня Алина Лазарева Представилась жена незнакомки, останавливаясь рядом со мной и параллельно с этим отвешивая ей приветственный реверанс. «Рада знакомству!» «Надо же!» – улыбнулась бездно, склоняв голову на бок и с интересом глядя на молодую мать. «Зиантар замечательный, как ниндзя лучше тебя описал. Теперь я понимаю, почему он тебя выбрал. Ты любишь его неистово и безгранично, любишь до глубины своей души». «И он видит это. Ты первой приняла его таким, какой он есть на самом деле. Ум, красота, выдержка...» Нежным голосом продолжила свое описание та. «За тобой в мировине могли бы гоняться не только короли и принцы, но и даже десятки посланников». «Мы... мы знакомы с вами?» Тихо спросила супруга, поневоле смутившись еще сильнее и с вопросом покосившись в мою сторону но затем резко оторопела и со всей тревогой вновь взглянула на покровительницу. «Постойте, вы... вы сейчас сказали мировин?» «В какой-то мере это действительно так, мои милые. Мы вправду знакомы». Озорно усмехнулась покровительница, а затем посмотрела в мою сторону. «Мой дорогой, ты нас не приставишь друг другу?» Правда, что либо произнести я не успел, потому как вновь раздался растерянный и дрожащий голос жены, которая быстро взглянула на счастливого Матвея. Сынок, ты, ты не мог бы вернуться домой? Маме, папе и этой тете нужно поговорить наедине. Несколько мгновений на лице у сына читалась отчетливая внутренняя борьба. Либо остаться здесь, либо же просто подчиниться матери. Но затем тут гористом вздохнул утвердительно кивнул и, выскользнув из моих рук, живо помчался обратно в усадьбу. Пару мгновений я наблюдал за спиной лепетывающего сына, собираясь собственными мыслями. Причем все это время встревоженные и растерянные глаза Алиши были направлены лишь на меня, а сцепленные в замок руки слегка дрожали. «Зиантар! Кто эта женщина? Неужели она? Она покровительница Росарианона, Алиша!» это кто мне всегда помогала?» Тихо отозвался я, наблюдая за тем, как жена стремительно начинает бледнеть при каждом моем слове. «Познакомься, это... бездна!» За долей мгновения встревоженный взгляд женщины преобразился в самую настоящую панику и душераздирающий страх. Тело ее задрожало, и она с мольбой взглянула на Бейлинара. «Неужели вы пришли забрать Захара?» панически прошептала княгиня, а после мертвой хваткой вцепилась в мою руку. «Пожалуйста, не нужно». «Чего? Забрать? Меня? Зачем?» «Забрать?» С неким удивлением спросила покровительница и, чуть приподняв брови, с интересом посмотрела на мою обескураженную физиономию. «Зачем мне его забирать? Я прибыла всего-навсего навести Дианта, моя милая, в преддверии предстоящего хаоса. «Не нужно меня страшиться». «Алиша, ты чего?» С нежностью прошептал я, обнимая дрожащую жену и целую ее в лоб. «Я никуда не собираюсь уходить. Мой дом отныне здесь. Я никогда вас не покину». «Но ты видишь, нет бездны. Я думала, я думала, что ты опять куда-то отправишься», прошептала сдавленная супруга, шмыгнув носом. И в этот самый момент глаза ее резко покраснели, и жена вцепилась в меня, будто спасательный круг, а сердце женщины в это время билось, как умалиш ⁇ Прости меня, я... Я такая глупая и мнительная. Простите меня, уважаемая бездна. Чуть теплым голосом отозвалась она. Я... Я не хотела вас оскорбить. Что, ты вовсе нет? Тихо рассмеялась покровительница, довольно увиденному. Это в очередной раз доказывает его безграничную любовь к нему. «Не переживай так сильно. Я здесь просто-напросто, чтобы навести Дзиантара. Не смогла отказать себе в таком удовольствии. И зови меня, Бейлинара, моя милая. Уважаемая бездна слегка режет слух». «Алина», – вновь приобнял я нежно заметно успокоившуюся жену, попутно с этим заглядывая в глаза. «Помоги Хельге собрать остальных девочек. У меня будет для вас объявление. Да и к тому же вам нужно познакомиться». Поэтому не говори пока никому, что к нам прибыла покровительница. «Как скажешь», — робко кивнула жена со слабой улыбкой и вновь обернулась к прибывшей. «Я еще раз прошу прощения у вас, Белинара, и спасибо вам за... за Зиантара». Хм, «Ты нашел себе замечательную спутницу жизни, мой дорогой», — усмехнулась тепло бездно, глядя в слит «Я рада за тебя». «Они все...» прошептал счастливая, созерцая хрупкие селы джины. Все по-своему замечательные. Первое кольцо. Москва. Московский Кремль. Министерство межинтеграционных и межрасовых дел. Кабинет министра. Сильнейшие духовные воители, самые искусные дипломаты и политики Высокоранговые, одаренные, могущественные уникумы. В нынешних реалиях князь Решетников, даже встав посреди ночи, мог бы с легкостью назвать и описать жизнь того или иного столпа в Российской империи с самого его рождения. Интеграция не только несла изменения в жизни всей Земли, она внесла колоссальные коррективы в жизнь теперь уже бывшего жандарма. Могли пару лет назад капитан третьего тайного отдела Предполагать о том, что вскоре будет перебирать уйму секретных документов и анкет для того, чтобы направить определенное лицо в другой мир для межрасовых дел? Разумеется, нет. Предполагал ли он, что вскоре сможет на равных общаться с теми, кто повелевает миллиардами жизней в других мирозданиях и писать новейшие истории своими руками? И вновь ответ нет. Однако жизнь — странная штука, очень странная. За последнюю неделю второй по значимости человек в новообразованном министерстве не знал ни сна, ни отдыха, и по громкому стуку в дверь, которая знаменовала очередную порцию важных для решетников поручений, тот уже понимал, что отдохнет он еще не скоро. «Ходи, Илья!» — тихо изрек мужчина, поднимая усталый взгляд на отворяющейся двери, лишь по одним шагам догадавшись, кто к нему прибыл. «Сергей Петрович!» «Срочное донесение от службы безопасности», — тотчас декларировал Федотов, присаживаясь прямо напротив начальства. «Кто на этот раз?» — прикрывая глаза, сведомился бывший жандарм, между делом растекаясь на кресле. «Только не говори, что Поднебесная канцелярия вновь прислала очередную анкету дочери императора Гуанди. Устроили бардак! Если это так, то скажи им...» Разумеется, ответ должен последовать от личного распорядителя князя Лазарева, что Министерство межрасовых отношений — это не брачное агентство. Все личные вопросы пусть непосредственно направляют ему, а не нам. Никак нет, ваше сиятельство, можете расслабиться. С белозубой улыбкой чеканил служащий. Ведь ситуация с цинскими красавицами повторялась уже четыре раза за последнюю неделю, и без вмешательства министра решить эту проблему никак не удавалось. Это не Истынская империя. Уведомление от японцев. В свою делегацию они решили добавить еще одно лицо. Отверь, что заграничный состав укомплектован, холодно отмахнулся решетников. Князь Лазарев уже уведомил нас о том, чтобы с ними мы вели себя жестче. Есть проблемы, Сергей Петрович. Уныло пробормотал Федотов, внимательно сверяя всю информацию с планшетного компьютера, а затем поднял на начальника серьезный взор. Это Рейдона. Рейден? то честно хмурился мужчина. «Да, Рейден Тайра, будущий государь Японской империи. К ним просочилась информация, что его высочество уже побывал на той стороне. Японцы требуют того же». Вновь доходит донесение, что из-за этого они снова подняли международный шум. Шика, по-видимому, уже связалась со всеми западными перехлебателями. «Вы сами знаете, что у нашего князя подковёрных врагов хватает». «Вот ведь сукины дети!» Вдруг рассверипел бывший жандарм, но почти сразу же взял себя в руки и протяжно выдохнул. Требуют они. Дочихать хотели архидемоны и хранители на этот международный шум. До сих пор понять не могу, как его при благородии смог с ними договориться. Ладно, я разберусь, обессиленно махнул рукой князь. Скажи пожарскому и долгорукому, чтобы все еще раз проверили по клану Тайра. Я лишь на свяжусь с министром. Он здесь главный, поэтому пусть сам и решает касательно новой кандидатуры японцев. Первое кольцо. Москва. Главная резиденция рода Лазаревых. Кабинет главы рода. Не знаю почему, но прогуливаться вот так расслабленно по собственной усадьбе в обществе покровительницы мягко сказать, было необъяснимо, странно и пугающе. Кто бы мог вообще представить, что такое может когда-нибудь произойти? Тем не менее, глядя на умиротворенное лицо Белли складывалось впечатление, что она прямо сейчас казалась необычайно довольной. Именно таким незатейливым образом, под далекий веселый гвалт детей, мы и добрались до моего кабинета. Однако стоило мне обернуться для того, чтобы перекрыть двери собственного рабочего места как в спину внезапно ударил тихий голос бездны. «Они ничего не знают, мой дорогой, не так ли? Ты им не сказал, что мог остаться коллегой до конца своих дней и никогда бы не вернулся назад, если бы не омовение. Не стоит корить себя, это я воспользовалась тобой. Это я настояла на том, чтобы ты подарил мне... Нет!» — мгновенно осёк я женщину, не дав той довести свои слова до конца и резко обернулся в ее сторону, указав глазами на заметно округлившийся живот. «Не смей так говорить. Это было мое решение, и только моё. А за свои решения я привык сам нести ответственность. Я буду рад этому ребенку, как и остальным своим детям. Я не стал им говорить о том, что случилось в Мировине, не потому что испугался обязательств, а потому что я впервые в жизни солгал тем, кого люблю. Я потерял волю к жизни. У меня язык не повернулся признаться им» что отправился в тот прогнивший мир, чтобы просто умереть, и для того, чтобы здесь царило спокойствие, чтобы мои дети жили в мире. Хотя перед этим я дал слово, что обязательно вернусь. Я не теплил особых надежд на победу над странниками. Но вышло, что своими помыслами и таким поступком я предал самого себя, и я предал их, и я предал даже тебя. Мне до сих пор тошно и мерзко от этого сознания. «Я ненавижу и проклинаю себя за это!» «О, мой милый!» — с нежностью прошептала женщина, делая несколько шагов ко мне навстречу и касаясь своим лбом моей груди. «Ты снова все взваливаешь на себя? Дай угадаю, ты также винишь себя в том, что интеграция, возможно, началась из-за тебя и твоих прыжков по мирозданиям? Винишь себя в том, что обрушилась на землю?» И коришь себя за то, над чем не властен, не правда ли? Считаешь, что не справишься с обвалившейся на тебя ноши хранителя из-за своего ужасающего прошлого. Но зная тебя, ты более склонен называть такую привилегию клеймом, а не благом. Трепещи, Ракуима, не сомневался в том, что она поймет. Я часто размышлял над этим, уклончиво ответил я. Ведь я не знаю, как еще объяснить сложившуюся ситуацию. Интеграция не должна была начаться так скоро. Люди не готовы. Они — люди Земли, слабы. В прошлом я уже попытался всем помочь, но сделал лишь хуже. Хуже для всех окружающих и для самого себя. — ха Ты неисправим, мой дорогой! Вдруг заливисто рассмеялась бездна, а вся ее печаль моментально испарилась. — Все такое же, как и раньше, — ласково отметила та. Ладони проводя по моей щеке. Хорошо. Если я скажу, что это твоя вина, тебе станет легче. Вновь взвалишься на себя и рванешь на пролом. Если это моя вина, то да. И я буду защищать людей до последней капли своей крови. Спокойно отозвался я. Потому как у меня не будет иного выбора. На целую минуту в кабинете повисла тишина. Взгляд бездны был устремлен на мое лицо. Словно та пыталась что-то рассмотреть в глубине моих глаз. Но пяток мгновение спустя она вдруг широко улыбнулась и вновь заговорила. Честно признаться, точного ответа на случившееся нет даже у меня. Но есть одна догадка. Могу с уверенностью заявить, что на Земле были правы насчёт катаклизма. Эта сущность, с вероятностью 95%, обязана была стать хранителем данного мироздания. Его щитом и оберегом. Возможно, именно поэтому у Земли и началась интеграция с инферно. Все пошло не так, как планировалось изначально. Так вот, я раскрою тебе тайну. Хранителем становится не тот, кому предназначалось им стать по праву рождения. Хранителем становится тот, кто силен, и тот, кто может взвалить на себя неподъемный груз ответственности за миллиарды разумных существ. Да, вероятнее всего, именно из-за твоей силы и твоих возросших возможностей и началась интеграция. С улыбкой прошептала бездну мне на ухо, а от ее томного голоса по моей коже побежали мурашки. «Мироздание признало тебя хранителем этого места, и чего-то еще ждать не было смысла. Ты не спрашивал, почему именно Картар стал хранителем мироздания Арсела и Просвещения? Так вот, на этот вопрос у меня тоже есть ответ». Потому что он силен, необычайно силен в паутине своих миров. Теперь ты понимаешь, к чему я веду? А, а вот как получается. Задумчиво изрек я, глядя в два бездон хомута. Значит, это все-таки моя вина. Вся проблема в моей силе. Вина? Проблема? Ты так это называешь? Сорок улыбкой вопросила бездна, а ее горящие губы мимолетно коснулись моих. Ты и твоя сила — одно целое. Я живу давно на этом свете. Я видела самых различных разумных на своем пути. Слабых, сильных, жестоких, праведных. Я лицезрела сияющих героев и самых отъявленных мерзавцев. Видела, как злодеи творили добро, а праведники порождали лишь зло. Но все это вторично, потому как тебе они в подметке не годятся. Ведь среди них не было настолько самоотверженного существа, как ты, который умел впадать в безумные крайности и выбираться из них. Ты не сломался и даже не надломился. Ради тех, кого ты ценишь и любишь, ты можешь сотворить невероятное добро, и в то же время для многих ты являешься сущим злом, который способен истребить миллионы живых существ. Именно ты заставлял мое сердце биться чаще. «И именно ты станешь отцом ребенка, которого я ношу под сердцем. Это ли не доказательство твоих достижений?» Утешающий зарекла бездна с обворожительной улыбкой на лице. «Ты всегда говорил, что нет абсолютного добра и нет абсолютного зла. Тогда к чему тебе себе корить, мой милый? Ты — реанорец ты — носитель высшей речи, ты — женец бездны». И ты всегда делал так, как считал нужным и правильным. Так поступай, как знаешь, но уже будучи хранителем земли. Отец, мама, какой же я идиот! Беспросветный идиот и недалекий кретин! Глупец! Прошептал одними губами, я отрицательно качая головой, а изо рта у меня вдруг вырвался истеричный смешок. Каким же я глупцом был! «Спасибо тебе, Бейлинара!» Тепло улыбнулся я женщине, целуя ее в лоб, а затем, прикрыв веки, умастил свою задницу на диван позади. «Теперь я многое осознала, надеюсь». «Для того и нужна покровительница моя милый, расплылась женщина в луче лучезарной усмешке, присаживаясь мне на колени. «К тому же, прежде чем увидеться с тобой, я побеседовала с Олейдой, я хочу тебе сказать, чтобы ты не искал подвоха там, где его нет. знаю тебя, ты все еще пытаешься его найти. Она не станет чинить тебе препоны или же строить козни. Она честна с тобой». «Вот как? Что ж, пусть будет так». «Хорошо, я прислушаюсь к твоему совету». «Где, между прочим, пропадает этот прохвост-картар?» «В Эларане», — честно признался я. Подготовка делегации идет не только с нашей стороны, но и с их тоже. Подобным занимаются все архидемоны. Зная этого лентяя, уверена, что всем, вероятнее всего, уже занимаются его жены. Весело усмехнулась бездна. Однако такая обыденная, и ничем не замутнённая идея прекратилась в тот самый момент, когда я ощутил знакомую вибрацию в кармане. Телефон брать не хотелось от слова совсем. Вот только мнение свое быстро изменил, когда на экране отобразилось знакомое имя. А уж эта девица никогда не беспокоила меня по пустякам. «Слушаю». «Господин, я прошу прощения, но у меня плохие новости». Раздался разочарованный и провинившийся голос Руслана из динамика смартфона. «Это касательно вашей просьбы». «Так, так, так. Интересно. Подробности». Группа, что была направлена в Японскую империю, полностью уничтожена. Имеется кое-какая информация, но в ней нет ничего важного. Лишь одни слухи и сплетни. Забавно, очень забавно. Вот тебе и пошки. Хм, молодцы. Вот тебе и относительно изолированное государство. Как бы мне не хотелось наплевать на эту ситуацию, но неожиданности в преддверии отправки делегации мне не нужны. Да и беды на той стороне мне сдались до кончания веков. «Какие будут приказания, господин?» «Собери еще одну группу», — подавшись собственные размышления, приказал я. «Свяжись с Кирой и Беталом и жди моих дальнейших указаний. Есть кое-какие мысли на этот счет». «Как прикажете, господин, я все подготовлю». «Какие-то проблемы, мой дорогой». Вдруг раздался любопытный голос бездны. «Кто знает бы сухо декларировал я, поворачиваясь лицом к женщине. «Вам ли не знать, что зачастую все зависит от глупых людей, что уверовали в собственную силу, и которые не видят дальше собственного носа?» Правда, уже в следующий миг чуткий рианорский слух мгновенно уловил поспешные и в то же время знакомые две пары шагов. Секунду же спустя в кабинет ворвались встревоженная Хельга и перепуганная лиша «Зиантар!» — выдохнула громко Фонтек, а мое сердце невольно пробило предательский такт. «Лисицы мне только что доложили, что в усадьбе у Потёмкиных произошел мощно магический всплеск, похожий на взрыв, а Проскови и Малыштар были как раз у них в гостях. Они сейчас не отвечают». «Стоп! Что?»